За год до описываемых событий. Санкт-Петербург, Лесной проспект. Странный все-таки праздник 8 марта. Очень странный. Вроде бы должен быть радостным, солнечным, ведь на календаре первый весенний месяц. И сама мысль о скором тепле туманит голову, но... Но не туманит, потому что трудно припомнить, когда в последний раз 8 марта не было снега. Нет, не маленьких грязных кучек, тоскливо умирающих под жаркими лучами, а настоящего, уверенного в своей силе зимнего снега, гордо бросающего вызов весеннему солнцу. Помните ли вы, когда на 8 марта лед не сковывал Неву, а колючий ветер не кидался яростно на прохожих, норовя развеять над зябнущим городом саму мысль о возможной весне? когда в последний раз самый теплый праздник не покашливал промозглый стужей. Странный он, этот весенний праздник, 8 марта. И очень грустный для тех, кому цветы дарят только коллеги и только потому, что так принято. Грустный для тех, кто накрывает стол в самом большом помещении офиса, а потом сидит за ним, периодически позвякивая бокалом о бокалы, и почти натурально смеется, выслушивая стандартные, из года в год не меняющиеся речи. Потом все курят в коридоре, потом за столом, стряхивая пепел в тарелки с недоеденным салатом и огрызками бутербродов. Потом после пятого общего перекура начинаются танцы. Медленная музыка, интимный шепоток. И та, для которой 8 марта праздник грустный, чувствует, как чужие руки прижимают ее к чужому телу, намекая на то, что есть возможность уединиться в запертом кабинете и получить друг от друга немного чужого тепла. Единственная просьба – не стонать слишком громко, потому что нужно соблюдать приличия. Те же приличия требуют от остальных не заострять внимание на том, что происходит в запертых кабинетах. Мы ведь взрослые культурные люди, не так ли? А потом праздник заканчивается. Раньше, чем хотелось. И немного неожиданно, потому что большая часть мужчин пообещала явиться домой не очень поздно. Офис закрывается, а самые шебутные собираются в клуб или ресторан. Столик заказан еще неделю назад, и это лучший способ встретить завтрашнее утро в чужой постели после хорошего, среднего, отвратительного, не помню какого, нужное подчеркнуть, секса. Лучший способ оставить странный праздник позади. Когда-то она охотно продолжала офисные вечеринки в веселых клубах но теперь устала от мужчин, не видящих в ней свою женщину. От неловкого предложения позавтракать в ближайшей кофейне, потому что в холостяцком холодильнике нет ничего, кроме пельменей и пива. От неимоверной грусти, что накатывает после неимоверного веселья и волшебной ночи. Ведь особенно сильная грусть приходит после волшебной ночи с тем, кто никогда не будет твоим. Приходит в такси, подмолчание или трёп водителя. Приходит обязательно. И делает все вокруг настолько горьким, что хочется умереть. Или убить. Она устала от всего. И с вымученной улыбкой прощается с коллегами, предпочтя их обществу пустой дом на лесном. Ненавязчивые поцелуй в щеку. Прощальные поздравления. Громкое «Ты забыла цветы». И в руке оказывается скромный букет тюльпанов, которому суждено умереть в одиночестве. Потом автобус, потому что до дома рукой подать. И вот она идет по продуваемому злым ветром проспекту, убеждая себя, что глаза намукли от подлых весенних снежинок. Левой рукой прижимает к боку сумку, в которой спряталась дурацкая праздничная открытка, смешная, но без подписи, и коробочка с дешевыми духами. А вправо сжимает завернутый в целлофан и газету букет. Она ненавидит тюльпаны. Этот символ восьмого. И едва выйдя из автобуса, бросает цветы в сугроб. И не глядя на них, даже не приостановившись, продолжает свой путь. Она чувствует себя так, словно избавилась от кандалов. Да, она одна, но это ее выбор. И пусть вокруг вздыхают. Не повезло. Они ошибаются. Как раз наоборот. Повезло. Она одна не потому, что ее не выбрали, а потому, что не выбрала она. Она слишком хороша, чтобы цепляться за любой вариант – «Ибо годы уходят, и скоро будет поздно». «Нет». «Она независимая и горда, и никто не сравнится». «Девушка!» «Она не дошла до дома каких-то 50 шагов, а может даже 30». «Она услышала девушка и почувствовала, как подогнулись колени». «Интуиция жертвы подсказала, что будет дальше». «Интуиция одинокой женщины, которой не повезло». «Четыре минуты назад по проспекту проходила шумная компания молодых и веселых ребят» в присутствии которых нехорошо скалящийся подонок не осмелился бы преградить ей дорогу. «Закричать?» «Надо было бы! Надо было! Надо!» «Но поздно!» Горло сдавила крепкая чужая рука, не позволяя не то что крикнуть, пискнуть. А еще через мгновение ее затолкали внутрь цельнометаллического фургона, который сразу же сорвался с места. И лишь умирающие в сугробе тюльпаны напоминали о том, что по лесному проспекту только что шла одинокая женщина.